Я вбежала в свою комнату, когда пол под ногами уже вибрировал. Сударат и трое среднеклассников из Бангкока уже ждали меня внутри, взобравшись на постель и уцепившись друг за друга. Мы разделили младших ребят среди выпускников. Я захлопнула дверь как раз вовремя. Снаружи послышались звон и ляск. Куски металла срывались со стен и летали по коридору, пока наш этаж со скрежетом двигался вниз. Мы встретились с какой-то преградой примерно на полпути. Так что весь ярус застрял и начал неистово дрожать. Мелкие визжали, пока механизм наконец не справился с препятствием и не опустил нас одним резким рывком на несколько метров. Мой стол улетел в пустоту. К счастью, чехол с утрами висел у меня на спине, а моя прелесть, тоже надежно пристегнутая, сидела в переноске. Вновь послышался рев, заработали мощные вентиляторы, и поток воздуха, подобный урагану, принялся раздвигать внешние стены комнаты. Они как бумажки летели вверх, чтобы, собравшись, превратиться в новую спальню для новичка, которую, как я надеялась, никто бы уже не занял. От мощного удара пол начал разваливаться на куски, а мы еще даже не достигли низа. «Прочь с кровати!» — крикнула я. Сударыт и остальные не стали ждать объяснений. Они спрыгнули и правильно сделали, потому что в следующее мгновение кровать тоже улетела. Этаж остановился. С таким стуком, что у нас лязгнули зубы. Я тут же распахнула дверь, и все мы выкатились в коридор. Ребята выбегали из комнат и мчались к площадке, а помещения продолжали разваливаться вокруг нас. Душевые уже превратились в зияющие дыры, стены в коридоре тоже исчезали на глазах. «Держитесь вместе!» — велела я с удары-то остальным банкокцам, и тут их всех подхватило течением и меня тоже. Коридор сам собой понес нас к площадке, словно взбесившийся экскаватор, чтобы вывалить в еще дымящийся, свежеочищенный выпускной зал. Нас были тысячи, и все же в этом огромном помещении мы казались крошечными. Честно говоря, по меркам шеломанчи выпуск начался довольно спокойно. В прошлые годы нам пришлось бы пробиваться сквозь первую волну злыдней, чтобы добраться до своих союзников. Я знала, я это буквально видела своими глазами, но не верила собственной памяти, пока не оказалась в пустом зале, где не было ни единого злыдня. Ворота еще не открылись, мы явились раньше срока. И хорошо, потому что несколько сотен человек с вероятностью инстинктивно бросились бы к выходу, невзирая на все обещания и планы. Мы в замешательстве бродили по залу. Одних тошнило, в этом мы имели большую практику, другие всхлипывали, третьи искали друзей. И тогда Лизель закричала в телепатофон: «Назад! Все назад! Освободите место перед воротами!» От толпы отделилась компания мастеров. Они тащили несколько больших квадратных приспособлений, которые я раньше не видела. Из них вылетали тонкие разноцветные ленты, которые падали на земь, прилипали и начинали светиться, как взлетная полоса. Перекрещиваясь, они делили пол на маленькие сектора разных цветов, помеченные номерами, которые Лизель присвоила разным командам. Все тут же разбежались по местам. Алхимики рисовали полосы пошире там, где должна была выстроиться очередь, насыщая их защитными заклинаниями и возводя блестящие магические стены. Цзисюань со своей командой проверял провода, спущенные с потолка, испытывал микрофон и убеждался, что из массивного первого динамика, висящего перед воротами, исправно идет звук. Еще одна группа возилась с огромной баррикадой вокруг второй шахты. То, что вела вниз. И Орион стоял там, беззаботно вращая в руке магический меч. Он поднял голову, увидел, что я за ним наблюдаю, и так радостно улыбнулся, что мне тут же захотелось подбежать и дать ему в нос, ну или поцеловать его напоследок. Но прежде чем я успела определиться, моя прелесть выглянула из защитного кармашка и настойчиво пискнула. Я обернулась, и увидела, что Аатхе и Лю энергично машут мне с платформы у ворот. Там установили большую колонку. Лю что-то говорила своему фамильяру Сяо Циню, сидевшему в кармашке у нее на груди. Вероятно, вели моей прелести подозвать сюда свою дуру хозяйку. Я подбежала к ним, огибая ребят, которые носились по залу во всех направлениях, и как только я достигла платформы, Тело включилось само собой, и мы принялись за дело точно так же, как делали это неделю за неделей. А Адхья быстро настроила лютню, мыслю вместе пропели несколько гамм. Хлоя присоединилась к нам с тремя заранее приготовленными флаконами в маленькой шкатулке, высланной бархатом. Я распевалась, а она составляла в маленькой серебряной чашке зелье помешивая его тонкой алмазной палочкой, которая светилась от маны. Хлоя подала мне блестящую розовую жидкость. Я дважды прополоскала ею горло и проглотила. И тут же трахея перестала судорожно сжиматься, а легкие наполнились воздухом, словно его накачали мехами. Я взяла еще несколько нот. Они эхом разлетелись по залу зловещей звеня, и все шарахнулись от платформы. Вот и хорошо. На тот случай, если кто-то думал в последнюю минуту ринуться к воротам. «Готово?» — спросила я Улю. Так и внула, и мы вместе шагнули к динамику. А Адхья и Хлоя торопливо заняли свои места в очереди. Остальные уже были там. Я сделала глубокий вдох и запела, как только Лю сыграла вступительные аккорды. И тут же я страшно обрадовалась тому, что мы потратили столько времени на репетиции. До сих пор я не осознавала, что мы не будем слышать сами себя. Динамики забирали звук, полностью его поглощали и несли по многокилометровому кабелю растянутому по всей школе. Конечно, именно этого мы и хотели. Если бы песня явственно исходила от меня, злыдни никуда не пошли бы, они сразу бросились бы ко мне. Нам было нужно, чтобы звук доносился из динамика стоящего прямо у входа и заставлял злыдней следовать за ним по цепочке, чтобы они заполонили школу и, сделав круг, вернулись к воротам, которые охранял Орион. К счастью, слова намертво запечатлелись у меня в мозгу, в горле, в легких, потому что иначе я бы сбилась и спутала заклинание, как только первые ноты, пропетая мной, наконец раздались из динамика установленного перед воротами младшие заорали когда личинки злыдней посыпались с потолка и полезли из трещин и из под куч мусора, следуя волнующему призыву, но настоящие крики ужаса раздались когда сдвинулась одна из панелей в полу и из отверстия выглянул дряхлого вида пожиратель, расправляя длинные тонкие руки этой твари наверное было лет двести не меньше скрипучие дерево и древние, испачканные кровью железные шестеренки держались вместе благодаря комкам плоти. Вероятно, чудовище таилось здесь, пожирая учеников из Лыдни с тех пор, как открылась школа. Пожиратель вылез неподалеку от головы очереди, прямо посреди толпы младшеклассников. Но паника и беготня не успели толком начаться, потому что пожиратель ни на кого не обратил внимания. Он устремил дюжину глаз на цепочку динамиков, свисавших с потолка, и бодро пополз вдоль нее. Вероятно, он бы спустился в шахту и углубился в недра школы, но шансы ему не дали. Орион набросился на него и нанес удар, прежде чем пожиратель успел пересечь половину зала. Вновь послышались вопли, но это просто кричали те, кого забрызгало, и тут же их заглушили другие голоса. Гораздо более многочисленные. Ребята кричали, указывали пальцами и ахали. Ворота у меня за спиной приоткрылись. Заклинание забрежжило, как свет на дне бассейна. Послышался легкий электрический треск. По полу протянулись тонкие щупальца дыма. Словно нас посетил зловещий мистик. Я перестала злиться на мирт. Мне и самой больше всего хотелось повернуться и выбежать за ворота. Я зажала уши руками и продолжала беззвучно петь, сосредоточившись на знакомых движениях связок. Прежде чем ворота успели полностью открыться, Лизель крикнула «Первая группа!» Трое ребят, младшеклассники из Парижа, взбежали по ступенькам, держась за руки, и исчезли из виду. Все тихонько вздохнули и подались вперед, и тут же вновь отпрянули, когда из-за ворот... В зал впрыгнул цирбирон, бешено мотая головами. Интересно, что он забыл в Париже. Боковые головы попытались кого-нибудь укусить, однако зубы лязгнули по защитной магической стене, возведенной алхимиками. Средняя голова и туловище, казалось, не обращали внимания ни на что, кроме кабелей с динамиками. Тварь бежала так быстро, что Орион не успел ее достать. Она прыгнула в шахту и исчезла. Но это было неважно, потому что явились новые злыдни, целая толпа. С них капала, и на полу оставались вонючие следы. Нельзя установить портал там, где его могут увидеть зауряды. Если они тебя заметят, в школу ты не попадешь. Шаломанчи не станет тратить безумное количество маны, чтобы открыть дверь в присутствии зауряда, не своим глазам. А значит, порталы приходится устраивать... В неприятных укромных местах, где, как вы понимаете, толкутся голодные злыдни. Они не рискнут напасть на группу опытных взрослых волшебников, но им очень хочется просочиться в школу. Все это, конечно, было частью плана, но до сих пор я, честно говоря, сомневалась, что он сработает. Однако он работал. Целые сотни злыдней уже пролезла внутрь, когда Лизаль крикнула «Вторая группа!» И одинокий младшеклассник из какого-то австралийского захолустья побежал к воротам. Парню пришлось миновать ворота прыжком, чтобы перемахнуть через поток живых костей, которые гремели себе по полу, даже не удосуживаясь собраться в скелеты. Как только он ушел, в зал проникла огромная собака Динго. Очевидно, она охраняла портал, поскольку на ней был магический ошейник. Зачарованные животные — довольно опасная тактика защиты от злых дней. Большая часть шерсти со зверюги слезла, так что были видны клубившиеся внутри пары. Вряд ли родителям младшеклассника удалось бы держать ее под контролем дольше трех лет, но в помощи они явно нуждались. Целая орда пятнистых красных грель пауков хлынула следом за собакой. Лязгая когтями по мраморному полу, они заспешили вдоль цепочки динамиков. По пути они нагнали одну из парижских хищных кошек и сожрали ее, не останавливаясь. Остался пустой меховой мешок с костями, который тут же раздавило в лепешку Родриго, ввалившиеся в зал после того, как за ворота выскочили двое ребят из Панамы. Лучшие математики школы рассчитали порядок отбытия, чтобы максимально увеличить приток злых дни в школу. Когда я в первый и последний раз... Попросила объяснений, на меня вывалили груду непонятных графиков и схем. Но основную мысль я уловила. Все возвращались в рассыпную, в самые разные точки мира. Главное, чтобы две следующие друг за другом точки были максимально удалены друг от друга. Не знаю, как мастерам удавалось удерживать порталы открытыми, но они своего добились. Характерные австралийские злыдни продолжали поступать полторы минуты. Все шло по плану. Мне казалось, что я могу петь, не замолкая целую неделю. Я больше не слышала музыку даже с отсрочкой. Все заглушал ревущий поток пребывающих злыдней, дней, но мана втекала в меня и вытекала, вливаясь в заклинание. Моя песня должна была служить призывом, соблазнительным приглашением. «Придите, о, пожалуйста, придите, вас ожидает пир». Но я не желала просто держать открытую гостеприимно распахнутую дверь. Я хотела собрать всех злы дней на свете. И не то, чтобы я сознательно начала петь что-то другое, но когда процесс пошел как следует, заклинание которого я не слышала, как будто зазвучало жестче, превратившись в моих устах в неумолимый приказ: идите сюда, идите вы все. То ли я изменила слова то ли вообще стало петь без слов, но злыдни откликнулись. Появлялось все больше и больше тварей, сплошной поток тел струился в школу. Орион уже даже не сражался с ними. Он лишь время от времени тыкал мечом или лишь швырял огнем в сплошную массу злыдней, и они валились мертвыми. Остальные упорно бежали вдоль линии динамиков и ныряли в шахту. Я, впрочем, забеспокоилась о том, что если школа наполнится до отказа, твари перекроют путь ребятам, пытающимся выбраться. Я ничего не могла поделать, только продолжать петь, но мне и не пришлось вмешиваться. Об этом позаботились другие. Элфи и все лондонские выпускники вместе вышли из очереди. Взявшись за руки, они встали в круг и принялись вливать в Элфи ману, а он произнес заклинание отказа, и создал между головой очереди и воротами узкий коридор, который оттеснял злыдней в сторону и позволял безопасно выходить. Другие тоже начали выскакивать из очереди, чтобы освежить защитные заклинания или помочь тем, кто стоял с краю, если какой-нибудь злыдень пытался отщипнуть кусочек на дорожку. Мы к этому не готовились. Мы даже не думали, что такая проблема возникнет. Но злыдней было столько, что непрерывно расширявшийся поток задевал очередь и некоторым тварям вкусный юный младшеклассник казался притягательней обещанного пиршества где-то в другом месте. Но выпускники выбегали из очереди, чтобы помочь младшим, и загоняли злыдни обратно в поток. Младшие ребята залечивали друг другу царапины и давали пострадавшим хлебнуть снадобье. Лизель стала набирать скорость. Видимо, она поняла, что недостатков злыднях не будет». Она стала посылать группу младшеклассников все стремительней, почти без пауз отмахивая рукой и выкрикивая «Пошел! Пошел!». Поток злыдней им не мешал, зато очередь начала постепенно таять. Джень и Минь помахали Лю и мне перед прыжком. Через две минуты сударот открикнула: «Эль, спасибо!» и скрылась за воротами вместе с тремя среднеклассниками из Бангкока. Я искренне надеялась, что они убрались из портала побыстрее, потому что почти сразу же, За ворота с шипением просунула разинутую пасть гигантская нага, точнее одну из пастей, а потом еще две, прежде чем протиснулось остальное туловище, головы, вытянувшись, чуть не задели висевший на потолке кабель. Возможно, именно эта тварь и погубила банкокский анклав. Наги такого размера потенциальные разрушители анклавов, если не остановить ее сразу, пока она не проникла за защиту то, оказавшись внутри, она начнет разносить все на своем пути. И именно это она устроила бы здесь, если бы ей дали такую возможность. Я уже собиралась подать знак Лю, чтобы та сыграла Соло. Таков был наш план на тот случай, если бы мне пришлось отвлечься и уничтожить какую-нибудь особо опасную тварь. Но прежде чем я успела это сделать, Орион оттолкнулся от пола и бросился головой вперед прямо в среднюю пасть. Нага замерла, и в следующее мгновение Орион прорубил отверстие у нее в основании шеи и вихрем вырвался наружу. Во все стороны полетели неаппетитные куски плоти, кости и кровь. Три головы плюхнулись в толпу прочих злыдней и исчезли. Нагу сожрали меньше, чем за минуту. Орион приземлился посреди бурлящего потока, продолжая вращаться. И злыдни расступились. Он стоял, сверкая глазами, даже не особо запыхавшийся, с таким видом, как будто всего лишь слегка размялся. Прежде чем снова броситься в бой, Арион одарил меня беглой улыбкой. Через пять минут зал покинули последние младшеклассники, и настала очередь среднеклассников. Злыдни сжали созданный Эльфи туннель так что протиснуться по нему едва мог один человек. И у нас осталось 15 минут, поэтому мы плюнули на номера, и все просто бежали к воротам, как только оказывались в голове очереди. Я не знала ребят, которые покидали зал. Это была сплошная река незнакомых лиц. Я никогда с ними не общалась, не сидела рядом на занятиях. Даже если в столовой отчаяние вынуждало меня занять место среди младших, я обычно не поднимала головы. Теперь я никого не узнавала. Приближаясь к голове очереди, некоторые смотрели на меня, и на их лицах я видела свое отражение. Точнее, зеленоватый свет вокруг и сияние маны, которое придавало коже золотисто-бронзовый оттенок. Только из глаз, изо рта и из под ногтей она вырывалась более яркими потоками, превращая меня стоявшую на возвышении в пылающий светильник. Ребята пригибались. И торопливо бежали мимо, и я вспомнила слова Ориона. «Они нормальные люди, а мы нет». Возможно, он был прав, но меня это уже не смущало. Я не знала этих нормальных людей, и, вероятно, никогда бы и не познакомилась с ними, но каждый из них представлял собой историю, у которой откладывался несчастливый финал. На его месте я собственноручно написала одну единственную строчку. А потом... Они вышли из школы. Столько человек уже ушло живыми, и столько злыдней явилось в школу. Злыдней, которые уже никого не могли убить во внешнем мире. Я страстно хотела, чтобы они пришли, чтобы повиновались моему приказу, и мое желание подкрепило чары. Поток маны к тому времени уже должен был заметно ослабеть. Ушла почти половина старшеклассников, забрав ману с собой. Но хоть я и почувствовала, что рекоманы слегка колеблется, первоначальное ощущение прилива отступило, но тут же нахлынула новая волна. Поначалу я не поняла, что это такое, а потом смутно услышала крики ужаса. Орда злы дней прошла по всей школе, и авангард врезался в баррикаду. Мне нельзя было замолкать, но я наблюдала за их атакой, скованная страхом. Это произошло слишком быстро, на десять минут раньше запланированного. Сначала тварей было две-три, потом десять, а потом почти сразу возникла плотная стена злыдней, и все они, сбившись грудой, ревели, шипели, рвали друг друга в отчаянной попытке дотянуться до Ориона и пробиться мимо него к нам. Те, кто еще оставался в зале, напряглись. Не будь они плотно сбиты в очередь, ограниченную потоком злыдней, ребята бросились бы бежать я в этом уверена мы надеялись мы рассчитывали что орион продержится минуту другую не дольше, но еще примерно четверть ребят ждала в очереди, а такую массу злыдней не сумел бы остановить ни один маг. это была необычная орда обитателей выпускного зала, а целое море неудержимое неостановимое и ореоны бы просто задавили числом Но сдаваться без боя он не собирался. Первая волна нахлынула на него и погибла так быстро, что я даже не заметила, как именно он их убил. А дальше я наблюдала за ним с неприходящим отчаянием, корчась от муки, готовая сделать хоть что-то, что угодно, в таком же неистовстве, как в ту минуту, когда я смотрела на ее, стоя за дверью спортзала. Следующая волна накрыла Ориона, И несколько тварей прорвались дальше, но далеко не убежали. Он выскочил из массы мертвых тел, по-прежнему сияя дурацкой улыбкой, поймал удиравшую шерву за крысиный хвост и потащил ее, бешено извивающуюся, за собой, прежде чем без передышки броситься обратно в гущу схватки. Мана так и пребывала. Это была уже не волна, а океан. «О, боже!» — донесся до меня приглушенный голос Хлои. Мельком бросив на нее взгляд, я увидела, что она и Магнус и другие нью-йоркские выпускники еле держатся на ногах от прилива энергии. Разделитель маны у меня на запястье ярко светился, как и у них, и они хватались за стоявших вокруг ребят, за всех, кому нужны были силы, и буквально накачивали их маной. Маной, которую Орион принялся вливать в общий запас. Злые дни по-прежнему гибли так быстро, что это казалось сном, как будто они рассыпались в прах, едва успев приблизиться к Ориону. Даже после признания Хлои я, в общем, так и не поверила, что все нью-йоркцы целых три года бесплатно пользовались маной, которую добывал Орион. Я не понимала, от чего он жалуется на нехватку сил, но теперь он наконец-то наполнился маной до краев. Ее было столько, что он мог делиться с другими. И до меня дошло. Я запоздала, сообразила, что Орион никому не давал понять, как ему скверно, хотя располагал лишь жизненно необходимым минимумом. Все, что он совершил в минувшем году, он сделал в состоянии истощения. Я сама такой была, пока не надела на руку разделитель Хлои. Орион провел выпускной год, время, когда наши силы расцветают, практически без маны. И вот теперь, когда он, наконец, ее получил, я поняла, что Орион имел в виду, потому что бой давался ему без малейших усилий. Он не боролся за жизнь мрачно и отчаянно, считая каждую каплю маны, как песчинки в часах. Каждое движение, каждый взмах меча, изящный и смертоносный, каждое произнесенное заклинание, каждый рывок — Все это питало Ориона. И я, наблюдая за ним, невольно ощущала, что он делал именно то, для чего был предназначен. Дрался он так же естественно, как дышал, настолько это было свойственно его натуре. И сразу стало ясно, что это может нравиться, что ни о чем другом ты и не будешь мечтать, если убийство злыдней в самом деле тебе хорошо удается и к тому же приносит неограниченное количество маны. Твое собственное тело заставит тебя желать этого. Желать так сильно, что другим желаниям придется учиться. Орион больше не смотрел на меня. Даже когда выныривал из смертоносных волн, он был слишком занят. И хорошо, иначе я бы идиотски улыбнулась ему. Я чуть не плясала от счастья. Пусть даже в зале собрались все чудовища на свете, пытаясь добраться до меня и до Ориона но я радовалась, потому что в его душе не было отчаяния. Просто учебы давалось ему нелегко. Но он мог желать чего-то еще. Я была не единственным желанием Мариона, а всего лишь первым. Злые дни продолжали пребывать. Сплошное море кошмара. И когда настала очередь выпускников, появились и самые крупные. Эти твари находились дальше всего от порталов, когда за ворот начали выходить младшеклассники и среднеклассники. И вот теперь они добрались до ворот и начали проникать в школу. Некоторые были столь чудовищны, что хотелось в ужасе отвернуться. Зьевары и Эйдалоны. фарметы и Кайдены. Твари из ночных кошмаров, которые таятся в темноте под анклавами, ожидая подходящие минуты. Но даже когда самые страшные и искаженные существа проникли в школу, не было больше ни криков, ни паники. В зале остались только выпускники. Мы пережили главный кошмар — пребывание в Шаламанчи и стали последними. Это больше не было бесплотной мечтой. Глядя на злыдни, которые текли в школу, я понимала, что надежда воплощается в жизнь. Орион расчищал место для новых и новых чудовищ с той же скоростью, с какой я их призывала. Я начала верить, что у нас все получится. Мне не хотелось давать волю фантазии. Я боролась с надеждой так же яростно, как Орион с чудовищами. Но ничего не могла с собой поделать. Драгоценное время истекало. Лизаль вывела обратный отсчет в воздухе огненными буквами, так что мы все его видели. За две минуты до конца я должна была нанести последний удар. Осталось всего семь с половиной минут, потом семь, и тут Адхе крикнула «Эль!» И я увидела ее. Она приближалась к голове быстро таявшей очереди. Она улыбалась мне, и ее лицо было мокро от слез. Она знала, что я не чудо природы, а живой человек. И мне захотелось спрыгнуть с платформы, подбежать к Аадхье и обнять ее. Но я могла лишь улыбнуться подруге, стоя наверху. Она шагнула к воротам и приложила ладонь к уху. «Позвони мне!» Телефоны Аадхье, Лю, Хлои и Ориона я записала на закладке, которую вложила в книгу Сутр. Телефона у меня не было, у мамы тоже. Но я пообещала, что найду какой-нибудь способ позвонить, если мы вырвемся. Точнее, если я вырвусь. А Адхья сделала последний шаг, вышла за ворота и... скрылась. Она покинула школу, она была в безопасности, она выжила. Всех оставшихся в зале я знала, среди них были не только мои друзья. Мирт прошла мимо, вздернув подбородок и поджав губы. Она не смотрела на меня, но когда стоявший впереди нее парень кинулся за ворота, и она увидела свободный проход прямо перед собой, Лицо Мирт вдруг исказили рыдания, и когда она побежала на свободу, ей пришлось усилием воли держать глаза открытыми. Я искренне радовалась. Так радовалась, что и она выбралась. Я хотела, чтобы все спаслись. Я пропустила уход Хамиса, Джавани и Коры. Нкою обеими руками послала мне воздушный поцелуй, прежде чем взбежать по ступенькам и скрыться. Уход Ибрагима я тоже пропустила. Зато увидела Якуба, который шел, склонив голову и слегка покачиваясь. На нем было прекрасное молитвенное покрывало, светившееся по краям, и он шевелил губами на ходу. Проходя мимо, он взглянул на меня, и мне стало тепло, как от прикосновения маминой руки. Уходили нью-йоркские выпускники. Хлоя отчаянно замахала, чтобы привлечь мое внимание, и изобразила в воздухе сердечко. А Магнус, бегущий следом, наконец-то снизошел и показал мне оттопыренный большой палец. И я тоже не рассердилась. Вот они и ушли. Я собиралась вытащить всех. В очереди осталось сто человек. Девяносто? Восемьдесят? Почти все малознакомые, кроме охрипшей Лизель, Лю, которая продолжала играть, стоя рядом. Я не слышала мелодии, но чувствовала ее ногами. Элфи, Сары и других лондонских выпускников. Они уже могли бы уйти, я знала, что им достались номера впереди нью-йоркцев. Однако они все остались и помогали Элфи удерживать проход. Я не ожидала этого от членов анклава. Их с детства учили делать обратное, первым спасать свою шкуру. Но в то же время они знали, что своих бросать нельзя, не так ли? Им, как самой школе, внушили, что манчестерцы, лондонцы... И прочие герои выстроили шаламанчу, движимые великодушным желанием спасти детей-волшебников. Может быть, как случилось и со школой, эта идея укоренилась в головах ребят из английских анклавов прочнее, чем хотелось бы их родителям. А может, если дать человеку шанс совершить хороший поступок, даже член анклава окажется на это способен. Больше я никого не знала но мы уже приближались к самому концу очереди, к группе выпускников, возвращавшихся в Аргентину. Они вытащили один из последних номеров, но не стали спорить и требовать, чтобы их пропустили вперед. А поскольку они не стали спорить, другие невезучие анклавы тоже не жаловались. Аргентинцев было четверо, и они прошли за ворота все вместе, очень быстро, один за другим, только самый последний шарахнулся и заорал. Уже давно в зале никто не орал потому что в школу ввалился череворот. Мне не пришлось гадать, откуда он взялся. Парни из Аргентины, который только что вышел из портала, сцапали. Он извивался и вопил, прося помощи, пощады, хоть чего-нибудь. И в его голосе звучал до боли знакомый ужас, а череворот продолжал втягивать в себя тело пленника, одновременно втекая в школу. Я перестала петь. Вряд ли мне удалось бы продолжить. «Череворот был небольшим, еще меньше того последнего, первого, единственного, которого я видела, которому прикоснулась, того, которому предстояло жить в моей душе до конца дней. Тварю сеивали глаза, черные и карие, обрамленные темными ресницами, до жути похожие на глаза парня, которого она пыталась проглотить, и некоторые еще не до конца утратили сознание. Их наполнял ужас». Одни рты продолжали слабо хныкать, другие рыдали и судорожно хватали воздух. Но чудовище должно было вырасти. Оно сцапало трех злыдней, прежде чем успело полностью проникнуть в зал, подтащило их к себе и проглотило, несмотря на отчаянное сопротивление. У них ведь не было магических щитов. Такая же судьба ждала и аргентинца, как только у него закончится мана. «Томас! Томас!» — рыдала девочка из Аргентины но даже не пыталась что-то предпринять. Никто не рискнул бы коснуться череворота. Даже другие злыдни, в том числе самые безмозглые и голодные, догадывались, что случится с ними, если они бросят ему вызов. Я ощутила вкус желчи во рту. Лю с ужасом взглянула на меня, но играть не перестала. Элфи по-прежнему удерживал проход, и остальные лондонцы вместе с ним хотя, несомненно, им хотелось опрометью выбежать за ворота, спасая свою жизнь и душу, ведь череворот, к сожалению, не убивает жертву. Я попросила их помочь мне, и они помогли. Я попросила их набраться храбрости и совершить хороший поступок, и я не имела права просить об этом других, если сама собиралась отсиживаться в тени. Значит, я должна была атаковать череворота. Я должна была это сделать, и не могла. Но за спиной череворота в коридоре, стоявший на баррикаде Орион, обернулся. Если череворота не атакую я, это сделает он. Он бросит баррикаду, позволив волне злыдней хлынуть в зал, а сам бросится к черевороту, потому что Томас вопил, вопил с растущим отчаянием, и щупальца череворота уже испытывающие ползли по его груди, подбираясь к рту и глазам. Я спустилась с платформы. Последние оставшиеся в очереди ребята расступились, не сводя с меня глаз, и алхимическая защита стекла по моей коже, словно вода, когда я прошла сквозь магическую стену. Злыдни продолжали лезть через портал, однако они сторонились через ворота, а тот немного помедлил, может быть, от легкого несварения, и ощущал пол в пределах обугленного круга, который остался от терпения. Похоже, тварь прикидывала, как бы поудобнее устроиться. Внутри огромного черного круга она напоминала маленькую чернильную кляксу. Череворот, очевидно, не успел еще захватить много жертв. И у меня был щит, простое и прекрасное мамино заклинание, которым она делилась со всеми, кто попросит. И для него была нужна мана, которую ты собрал сам, или которую тебе добровольно дал близкий друг. А Орион по-прежнему вливал в меня силу потоками. Я закрыла глаза и представила, что прямо передо мной ворота, за которыми ждали мама, и все мое будущее. И это была чистая правда, потому что я не могла выйти на свободу, не пройдя через это. Потому что проклятое мироздание хотело, чтобы я выжила. И я бросилась в пасть через ворота. Когда его ужасная туша обволокла меня, я призвала со всей ярости руку смерти, вложив в нее ману тысячи злыдней. дней. Я накладывала заклинания снова, снова и снова, плотно сжатые в теле чреворота. Не знаю, сколько это длилось, целую вечность или три секунды. Моя жизнь растянулась до бесконечности, а потом вдруг все закончилось, и я услышала криклю «Эль, Эль, берегись!» Стоя на коленях в луже, я открыла глаза и повернулась как раз вовремя, чтобы швырнуть убийственным заклинанием еще раз, чисто автоматически, вытекающую слюной хорку, которая прорвалась через портал. Она немедленно рухнула мертвой, и ее труп скатился мимо меня по ступенькам, несомый потоком ужасной вонючей жижи, которая текла из лопнувшей прозрачной шкуры чреворота. Трое других аргентинцев... Вытягивали Томаса из останков твари. Ноги, которые череворот успел втянуть в себя, были у него местами ободраны в кровь. Разделитель маны на запястье потрескался. Томас, очевидно, перегрузил его, забрав слишком много маны в попытке защититься. Сара сорвала разделитель и отбросила прочь. Он исчез в потоке злыдней, и они даже не обратили внимания на негромкий взрыв. Я стояла на коленях, И дрожа смотрела на аргентинцев. Мне не верилось, что я это сделала, что все кончено. Мир расплывался перед моими глазами, злыдни по-прежнему текли мимо, и музыка продолжала звучать. «Вставай!» — кричала Лизель. «Вставай, ненормальное время! Две минуты!» Я пришла в себя и кое-как поднялась, одновременно с беднягой Томасом. Кто-то дал ему глоток зелья, и взгляд у парня сделался спокойно стекленелый. Девушка из Аргентины подхватила Томаса под руку и помогла ему удержаться на ногах. И тут я поняла, от чего Лизаль так кричала. Элфи сдвинул коридор, чтобы прикрыть меня, иначе нас с аргентинцами просто затоптали бы, но из-за этого больше никто не мог пройти к воротам. Он пытался вернуть туннель на место, борясь с наплывом злыдней, и наступала последняя минута. Но осталось всего двадцать человек. Я больше не стала вливаться в заклинание приманки. Вместо этого я подошла к Элфи и сменила его, подхватив туннель. Он медленно и осторожно высвободил руки, ахнул и чуть не упал от облегчения. Я надежно ухватила туннель, влила в него ману, которая океаном бурлила вокруг, и расширила проход, отпихнув злыдней в сторону. «Бегите!» — велела я и лондонцы побежали, а за ними и остальные. Лизаль спрыгнула с платформы и сунула мне телепатофон. Я поколебалась сначала, не понимая, какой от него прок, если никого не осталось. Но она так решительно всучила мне прибор, что я сдалась. Только тогда Лизаль ушла. Очередь закончилась. Взяв последние несколько нот, Лю позволила им растаять в воздухе, чтобы песенное заклинание закончилось красиво а потом вместе с лютней спрыгнула с платформы и побежала к воротам, не прощаясь. Не стоило тратить ни секунды того драгоценного времени, которое оставалось у меня, пока музыка еще звучала в динамиках, а злы дни находились под властью заклинания. Лю только коснулась моего плеча кончиками пальцев, вытянув руку на бегу. И это был конец. Остались только мы с Орионом, который сражался на баррикаде. Злыдни упорно пытались пробраться дальше, пробиться мимо него, но он их удерживал. Бесконечный поток чудовищ в конце концов поглотил и опрокинул бы Ориона, даже Ориона. Твари пришлось бы истреблять часами, днями, неделями. Рано или поздно он свалился бы просто от усталости. От жажды и голода, от недостатка сна и неизбежно погиб. Но Ариону не нужно было драться часами, днями, неделями. Он должен был продержаться минуту и 26 секунд. Арион! крикнула я. Разумеется, он не поступил так, как следовало, не обернулся, уж тем более не побежал. И тогда, мысленно поблагодарив Лизель, я схватила телепатофон и рявкнула. -Арион! он вздрогнул посмотрел на меня а потом убил еще шестерых злыдней, наложил на себя ускоряющие заклинания, молнией бросился ко мне и затормозил. «Беги», — сказала я, но Орион даже не удосужился сказать «нет». Просто развернулся и встал между мной и злыднями, которые теперь вливались в зал через баррикаду. Они не сразу набросились на нас. Вряд ли они хотели приближаться к Ориону после пятнадцати минут бойни, и музыка уже смолкла. Обещанный банкет исчез, прежде чем твари успели до него добраться. Они вливались в зал только потому, что деваться было больше некуда, а сзади напирали остальные. Я понадежнее встала на помосте и принялась читать заклинание супервулкана. Первые светящиеся линии вырвались у меня из-под ног и побежали к стенам, как солнечные лучи, показавшиеся из-за тучи. За ними... Поползли длинные извивающиеся трещины. Когда пол покрылся ими, они устремились вверх по стенам, по потолку, и я почувствовала, что все здание в моих руках, что оно подчиняется мне, точно так же, как подчинился спортзал в тот день, когда члены анклавов были готовы драться друг с другом. Он подчинился, Давай мне шанс остановить побоище, спасти других. Я и не ожидала, что буду жалеть. Я не позволяла себе надеяться, что доживу до этой минуты, поэтому я не пыталась гадать, что будет, если мой план сработает. Но даже если бы я дала волю воображению, то вряд ли сумела бы представить это. Впрочем, на мгновение мне и правда стало жаль. Шаламанча сделала для нас все, что могла. Она отдавала нам, неблагодарным соплякам, все, что имела, как в той страшной сказке про дерево, исполняющее желание. И вот я собиралась ее уничтожить. Я сделала паузу в перерыве между двумя частями заклинания и, напрягая все мышцы, чтобы не разлететься на куски от мощи спрессованных во мне чар, негромко проговорила. Спасибо. И двинулась дальше. Я никогда не накладывала это заклинание полностью, по очевидным причинам. Сомневаюсь, что у меня еще хоть раз возникнет такая потребность. Как только процесс пошел, я поняла, что на самом деле заклинание предназначалось не для создания супервулкана. Он лишь служил примером. Оно могло уничтожить мир. Раньше я инстинктивно чувствовала, что оно способно обрушить школу. Теперь я это точно знала. И злые дни тоже. Они бросились к нам, но не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы спастись. Заклинание приманки смолкло, последние порталы закрылись, злыдни перестали появляться из-за ворот, но школа была полна ими. Все углы и закоулки были набиты до отказа, и твари чувствовали приближение конца. В небе появился зловещий столб из пепла и пламени, который становился все шире. Орион взмахнул своим длинным мечом, как кнутом, и расчистил весь помост». Злыдни, которые пытались хотя бы коснуться ступенек, погибали, и никто не смел подходить близко. Твари помельче пытались проскочить сбоку. Он убивал и их быстрыми взмахами почти неуловимыми для глаз. Я приближалась к финалу заклинания, и пол уже заколыхался у нас под ногами. Я чувствовала, как расходятся стены и лопаются трубы по всей школе. Пол застонал и начал отделяться от помоста. Швы лопались и в них показывалась тонкая черная линия пустоты. Злые дни обезумели. Они утратили осторожность, и Орион бился яростно, истребляя их направо и налево. Летуные и шрики бросались на нас. Гули завывали в воздухе, мистики что-то неумолчно нашептывали. За спиной у меня раздался скрежет, ворота начали закрываться. Огненный отсчет в воздухе продолжался. Осталось Сорок одна секунда. Если несколько злыдней и ускользнут после нашего ухода, ничего страшного. Дело сделано, и его сделали мы. Я нарочно остановилась на предпоследнем слоге, позволив процессу продолжаться самостоятельно. Воздух вокруг колебался от энергии пущенного заклинания, еще не завершенного, но близившегося к финалу. Оно могло закончиться само собой в любой момент. Я торжествующе рассмеялась, наложила заклинание отказа и толкнула купол вперед, разгоняя злыдни. Мы с Орионом двинулись вниз по ступенькам. Орион остановился на нижней ступеньке и оглянулся на добычу, которую буквально вырывали у него из рук. «Пошли!» — крикнула я. И он повернулся и тупо уставился на меня. И тогда... Пол у нас под ногами задрожал, но причиной было вовсе не мое заклинание. Море злыдни расступилось, словно по велению пророка. Чудовища в панике отхлынули в обе стороны, а из шахты выбралась гигантская туша, больше ворот, и двинулась к нам. Она была так огромна, что сначала я не узнала череворота. Бесчисленные глаза и рты, усеивавшие его, казались крошечными, как точки. Злыдни, которые не успевали убраться с дороги, Череворот тут же пожирал, он просто прокатывался по ним, и они мгновенно исчезали. Это было нетерпение, точнее, не просто терпение, это были терпение и стойкость вместе. Обожженные, голодные, они, наконец, набросились друг на друга после того, как выпускной зал опустел. Они гонялись друг за другом в темных недрах шеломанчи. Несомненно, школа добровольно впустила их, отманивая чудовища от ворот, чтобы очистить зал для нашего бегства, пока один из череворотов не пожрал другого и не устроился в тихом месте, чтобы спокойно переварить огромную трапезу, вековой запас пищи, проглоченный залпом. И в ужасе встрепенулся, когда школа начала рушиться. Чувство торжества развеялось, словно пепел, которым рассыпается сгоревшая палочка благовоний. Я уже начала гордиться собой и самодовольно пыжиться. Я справилась, я всех спасла, я очистила мир от злыдней, я бросила вызов своему главному страху и пережила испытание. Я собиралась выбежать за ворота и похвастать перед мамой, а потом с королевским изяществом ждать, когда рыцарь в сверкающих доспехах приедет и попросит моей руки. Это будет заслуженная награда для нас обоих, после чего мы отправимся в великий крестовый поход, чтобы начистить до блеска потускневшие участки мироздания». Я рассмеялась вслух. По крайней мере, мне так казалось, потому что я не слышала собственного голоса. Но, несомненно, из моего горла вырвался безумный истерический смех. «С чего я взяла, что справлюсь с этим?» Я не могла выдавить ни слова, не говоря уж о том, чтобы придумать внятный план. Терпение ударилось а магический щит, как волна омол, и расплескалось по нему, растекшись куполом вокруг нас. Глаза, прижатые к поверхности щита, бессмысленно смотрели на меня. Чудовище стекло на пол и вновь атаковало. От этого удара мана буквально вскипела во мне. Я не могла наложить смертоносное заклинания, Бой с чудовищем, которое не знало слова «нет», забрал бы все силы, которые были нужны, чтобы удерживать щит. И тут моя прелесть высунула голову и издала пронзительный писк. И я поняла, не нужно тратить ману. «Орион!» — закричала я. «Орион, уходим!» Он стоял и смотрел на терпение сквозь блестящую стенку купола. Я не стала ждать ответа. Я просто схватила Ариона за руку и потащила по ступенькам к воротам. Они уже скрипели, закрываясь. Щель у основания помоста расширялась. Терпение снова ударилось о щит, и я чуть не упала, у меня из глаз искры посыпались. Я цеплялась за Ориона, пока мир вокруг не перестал вращаться. Орион не двигался. Не говоря больше ни слова, я снова дернула его за руку и оттащила еще на шаг. Но он не сводил глаз с терпения. В глазах Ориона горел ужасный свет, который я видела и раньше. Он хотел, чтобы эта тварь умерла. И я не могла его винить. Если кого-то и следовало убить, то именно этого жуткого злыдня. Череворот должен был умереть. А щель вокруг помоста все расширялась, но медленнее, чем закрывались ворота. Одно дело, если вырвутся десять или двадцать злыдней, это не страшно. Но совсем другое, если вырвется терпение, ходячая смерть, которая до конца мира будет глодать кости своих жертв, если чудовище, неудержимое, вечное, пожрет еще неизвестно сколько людей. Но время истекало. Пламенеющие в воздухе часы отсчитывали последние секунды. «Орион, мы не справимся!» — закричала я, напрягаясь всем телом, и выбросила руку вперед могучим ударом, отгоняя терпение. Глотнув воздуха, я втащила Ориона еще на одну ступеньку у самых ворот, а потом обхватила его лицо обеими руками и повернула к себе. «Орион, мы уходим!» Он посмотрел на меня. Яркая бронза ворот отражалась у него в глазах, пятнами играла на коже. Он наклонился, словно хотел меня поцеловать. «Хочешь, чтоб я тебя врезала коленом?» В бешенстве крикнула я. Орион отстранился, и его щеки обрели обычный цвет. На мгновение его взгляд прояснился. Он посмотрел на терпение и рассмеялся. «Да!» Рассмеялся коротким ужасным смехом. Он повернулся ко мне и сказал, «Эль, я так тебя люблю!» И толкнул меня за ворота.